Они уже почти подъехали к дому, когда Эмбер заметила, что два ее лакея на запятках все время оборачиваются и обмениваются знаками, любопытные и озадаченные. Эмбер повернулась, взглянула через заднее окошко и поняла, что коляска наемная, но особого значения этому не придала. И вот когда они свернули к большим южным воротам дома Денджерфилдов, Несносная коляска тоже свернула. Эмбер вышла из кареты, все еще сердитая, хотя и пытаясь не выказать на лице своего настроения. И тут она столкнулась с Джемаймой, выходившей из наемной коляски. Картер в это время расплачивалась с возницей. — Доброе утро, мадам! — поздоровалась Джемайма. Эмбер пошла к подъезду, бросив падчерице небрежное приветствие. Но сердце ее тревожно стучало от ощущения близкой опасности. Эта чертова девица шпионила за ней и, более того, выследила. — Одну минутку, мадам. Уделите мне немного времени, мне надо сказать вам пару слов. — Вы с удовольствием дружили со мной, пока не приехал лорд Карлтон. Эмбер застыла на месте, потом обернулась и посмотрела в глаза Джемайми. Ей ничего не оставалось, кроме как все начисто отрицать. «Какое отношение имеет к этому лорд Карлтон?» «Лорд Карлтон остановился в доме Элмсбери. Вот почему вы только что там были». Так же, как и вчера, и позавчера, и еще двадцать раз за этот месяц. Я знаю это точно. Знаешь что, Джемайма, не лезьни в свое дело. Я здесь не в тюрьме и хожу туда, куда мне заблагорассудится. Леди Элмсбери, между прочим, моя близкая подруга, и я часто навещаю ее. Пока лорд Карлтон не приехал, «Вы не наносили ей визитов?» «Ее здесь не было, она жила в деревне». «Вот что, Джемайма, я прекрасно понимаю, зачем ты следишь за мной и считаю нужным поговорить об этом с твоим отцом. Обещаю, он задаст тебе жару». «Вы скажете отцу». «А что, если я расскажу ему кое-что насчет вас и лорда Карлтона?» «Ты ничего не знаешь, и если б не была ревнивой, как бесплодная жена, у тебя не возникло бы никаких подозрений!» Взгляд Эмбер метнулся от Джемаймы к Картер и обратно. «Да кто тебе насплетничал? Это старая перешница?» Виноватый взгляд, опущенный глаз Картер, подтвердил, что догадка была верной. И Эмбер, сделав последнее предупреждение, с видом торжествующей благодетели гордо удалилась в дом. — И чтобы я больше не слышала этой твоей чепухи, Джемайма, иначе придется проверить, кому из нас двоих поверит твой отец. Джемайма, очевидно, не имела желания проверять, поэтому в доме Денджерфилдов воцарило спокойствие. Эмбер казалась больной, чтобы у ее падчерицы не возник вопрос, от чего она перестала навещать леди Элмсбери. Время свадьбы Джемаймы неотвратимо приближалось, хотя дату и отложили на несколько дней после истеричного требования невесты. Эмбер же нетерпеливо ждала этого бракосочетания, чтобы убрать наконец от своего пути эту несносную соперницу. Через несколько дней после ссоры с Брюсом, Сэмуэль сказал ей, что лорд Карлтон заходил утром к нему в контору. — Завтра он отплывает, — рассказывал Сэмуэль, — если установится попутный ветер. — Надеюсь, когда он покинет Англию, Джемайма... Но Эмбер уже не слушала. — Завтра, — думала она, — боже мой! Он уплывает завтра. О, я должна, должна увидеться с ним. Непременно должна, еще хоть один раз. Его корабли стояли у пристани Боттлов, Эмбер ожидала в карете, пока Иеремия ходил искать Брюса. Она нервничала, боясь, что Брюс все еще сердится на нее». Но когда он подошел и увидел, кто его ждет, он улыбнулся. В тот день стояла жара, и Брюс был без парика, одетый только в бриджи и белую сорочку с широкими рукавами. Загорелое лицо блестело от пота. Эмбер наклонилась вперед и взяла его за руку нежно и призывно. — Я должна была увидеться с тобой до твоего отплытия, Брюс! Быстро и тихо произнесла она. Мы заняты погрузкой текелажа, Эмбер, и я не могу идти. Но мы можем подняться на борт, а? Только на одну минутку. Он отступил на шаг и подал ей руку, помогая выйти из кареты. Повсюду вокруг них кипела работа. У причалов тихо покачивались на воде корабли с высокими мачтами, с искусной резьбой и позолотой. Пристань была запружена людьми, Среди них сразу можно было узнать моряков по их походке в раскачку из-за долгого пребывания в море. Сновали грузчики с тяжелыми бочками или большими деревянными сундуками и ящиками. Там и сям мелькали хорошо одетые купцы, от которых не отставали нищие, старые моряки-инвалиды, отдавшие ногу, руку или глаза Англию. Шныряли мальчишки с вороватыми глазками, не спеша прогуливались престарелые джентльмены и вертелись ярко и вульгарно одетые дешевые проститутки, шумная разношерстная толпа. Эмбер и Брюс шли по пристани, и взгляды всех людей устремлялись на них, ибо ее наряд, прическа, сверкавшие украшения не могли не привлекать внимания. Она была красива и выглядела аристократкой, присутствию которых в порту местная публика не привыкла. Проститутки оглядывали Брюса не только с профессиональным интересом. — Почему ты не пришел увидеться со мной? — спросила она вполголоса Потом, минуя ограждение, двинулась по трапу на один из кораблей Брюса. Идя следом, он ответил. Я решил, что моя компания будет тебе неприятна. Он обернулся, сказал несколько слов кому-то из команды. Потом провел ее по палубе, затем вниз по лестнице, и они очутились в маленькой каюте. Комната выглядела уютной, хотя не была роскошной. Здесь стояли широкая кровать, письменный стол и три стула. К темным дубовым стенкам каюты были прибиты навигационные карты. На полу стопки книг в кожаных переплетах. — Я не собираюсь ссориться с тобой, Брюс. Я не хочу сейчас разговаривать. Только поцелуй меня. Не успел Брюс обнять ее, как послышался резкий стук в дверь. — Лорд Карлтон, к вам леди, сэр! Эмбер с негодованием взглянула на него. Он выпустил ее из объятий и тихо выругался. Но прежде чем подойти к двери, он сделал ей знак спрятаться. Эмбер схватила плащ муфту и торопливо прошла в соседнюю каюту. Когда Брюс отворил входную дверь, Эмбер услышала стук высоких каблучков по лестнице и звонкий голос Джемаймы. — Лорд Карлтон, слава богу, что я нашла вас. У меня для вас поручение от отца. Эмбер слышала, как Джимайма вошла в каюту и закрыла за собой дверь. Эмбер прижала ухо к двери, чтобы слышать каждое сказанное слово. Ее сердце бешено колотилось от возбуждения и от страха быть пойманной за подслушиванием. — О, Брюс, я узнала, что вы завтра отплываете. Я просто не могла не прийти к вам. — Не надо было приходить, Джамайма. Тебя могли увидеть. К тому же я так занят, что у меня нет ни одной свободной минуты. Я зашел сюда в каюту только, чтобы взять кое-какие бумаги. А, вот они. Пошли, я провожу тебя до кареты.